Глава двенадцатая. Милада. Глеб сейчас разговаривал со мной, понижая голос, шептала мама: "Прекрати беспокоиться о а в а р е если не хочешь, чтобы он обо всем догадался". Мама, как только узнала об аварии, готова была броситься сюда, но отец был на работе. Сначала он приехал убедиться, что я не сильно пострадала, потом приехал а навестить мама, оставив на него детей. а Что случилось? забеспокоилась, потому что в расстроенных чувствах попросила доктора отпустить меня домой к ребенку, забыв, что Тихомиров где-то рядом. Глеб думает, что мы на тебя повесили воспитание брата и сестры. Недовольно поджимая губы. Конечно, маме неприятно было такое слышать. Родители намного больше и чаще помогали мне с в а р е й Мама компенсировала свой материнский инстинкт на борьке. Меня она не прочувствовала, то ли в силу возраста. т о ли и з о б и т на отца? Позднее второе материнство дало е шанс себя реализовать. Мам, не проговоритесь, пожалуйста. Поправляя одеяло, оно скатилось куда-то вниз. Даже такое простое действие вызывало острую боль в боку. Не проговоримся, отмахнулась мама. Мне бы самой не проболтаться и ничем себя не выдать. От одной этой мысли становилось страшно. Мне не нужна забота Глеба. Я бы предпочла, чтобы он вернулся в Москву, но Тихомиров, видимо, решил поселиться в Новосибирске, а сейчас и вовсе не собирался покидать клинику. Глеб позаботился одельной т палатой. Он вообще вел себя так, словно готов купить больницу и весь персонал. Его люди привезли ему сменную одежду. п е р е д е в а л с я он в палате, думая, что я сплю. Воочию убедилась, что тренировки он не бросал. За прошедшие месяцы. Не оброс жирком, стал чуть шире в плечах, живот до сих пор подтянутый, а бедра узкие. Может, полицию вызвать, чтобы его отсюда выставили? – п р о б р у ч а л а мама, когда сквозь открытую дверь донесся голос Тихомирова. Это не поможет. Его связи позволяют открывать любую дверь, не только в Москве. Я не знала, как буду чувствовать себя, находясь постоянно рядом с ним. Обойдусь без его ухода. О чем уже несколько раз ему сообщила, но разве Тихомиров кого-то слушает? Он не сидел возле меня, видел, что мне это не нравится, но все равно был где-то поблизости. С моей подачи персоналу стало известно, что Глеб мой бывший муж, но они все равно вели себя так, будто мы до сих пор состоим в браке, отчитывались ему о каждом шаге. В палату вошла медсестра со шприцем в латке. Мама, попрощавшись и пообещав завтра меня навестить, поспешила вернуться к детям. Лежа на больничной койке, я думала лишь о том, что хочу попасть домой к Варюше. Мама не справится одна с двумя малышами. С другой стороны, к двум малышам добавлюсь я. Вряд ли в таком состоянии я смогу что-то делать. Глеб вошел в палату, я тут же закрыла глаза. Не хочу с ним разговаривать. Лучше притвориться спящей. Украткой я наблюдала, как он разложил на небольшом стеклянном столике два ноутбука, вытащил из сумки несколько папок, положив их рядом с собой на диване. Он еще тут офис решил устроить. Милада, тебе не нужно притворяться. Я знаю, что ты не спишь. Можешь не разговаривать со мной, но я буду рядом. Поднимая на меня взгляд, я не хочу с тобой общаться, потому что ты меня не слышишь, Глеб. Открывая глаза. Я давно не твоя жена. Заботиться обо мне не надо. Стараюсь добавить в голос побольше льда, хотя знаю, что это не подействует. Глеб ничего не отвечает, возвращается к прерванному занятию. Глубоко вздыхая, закрываю глаза. Отвернуться и лечь на бок мне все равно не суждено. Я жалею, что тогда так поступил. Перестав печатать, произносит он, глядя перед собой. Каждый день жалею о том. что тебя отпустил. Его слова находят отклик в моем сердце, делается очень больно в груди. Я ждала этих слов в первые дни после ссоры, я ждала их, когда сбегала беременной от него, я ждала их даже тогда, когда рожала Варюшу. Но сейчас я не хочу этого слышать. Я бы много е отдал, чтобы вернуть то время и поступить по-другому. Молчи, Глеб. Просто молчи. Горло сдавливает спазмом, но я из последних сил стараюсь говорить ровно, показать лишь усталость и равнодушие. Я не стану возвращаться в прошлое, и тебе советую его отпустить. Леб встаёт из-за стола и подходит к кровати. Нависает надо мной, давит своей энергетикой. Он не привык слышать отказы. Я не прошу тебя вернуться в прошлое, Лада. Я прошу тебя. Дать мне шанс выстроить совместное будущее. Ты не пожалеешь, моя девочка. Понижая голос до г л у б о к о й х р и п т ц ы демонстрируя все оттенки своих переживаний. Ненавижу его за это. Ненавижу. Я не твоя девочка, Тихомиров. Не получается демонстрировать равнодушие. Он слишком глубоко копнул, разозлил. Ты остался здесь, чтобы донимать меня своими воспоминаниями? Тебе не кажется это эгоистичным? Я была не права, потому что за это время он сделал многое: организовал отдельную палату с хорошими условиями, кровать с новым матрасом, договорился, чтобы мне кололи только самые лучшие препараты, которые привозили после его звонков. Я практически не чувствовала боли, но я не хотела говорить о прошлом, о нас, о чувствах. Ничего этого нет. Он все убил. Я свои воспоминания... давно стерла. Тебе советую сделать то же самое. с у м е в взять себя немного в руки. Даже не мечтая Мелада. Ты лучшее, что есть в моей жизни.